Коммуникатор прожужжал ухо капитана Теофилоса Марстона, и раздались слова. «Сэр, с планеты поступил сигнал тревоги. Что-то там внизу произошло с компьютерами». Он с трудом открыл воспаленные глаза и сел на своем спальном месте, а тем временем последние нити его сна, в котором он видел прекрасную женщину с янтарными глазами, ускользнули прочь. «Какого дьявола вы хотите сказать? Что-то случилось с компьютерами на планете?» Какое это имеет отношение к нам? э, -э сэр, что-то произошло с системой безопасности. По всей планете идут сигналы тревоги. Началось с одного-двух, то тут, то там. Когда персонал их проверял, не могли найти никаких причин. А теперь по всей планете ревут сирены. Всеобщая неразбериха. Марстон потер лицо и затряс головой. Надо думать, это коснулось и дальнего космоса. Да, сэр, вот почему мы сочли необходимым разбудить вас, сэр. «Великолепно! Просто великолепно! Я думал, эта система считалась безотказной!» Через некоторое время воцарился настоящий ад. Офицеры кричали в микрофоны, мониторы то включались, то отключались, или показывали блестки помех. «Какого чёрта тут происходит?» – вопросил Марстон, размахивая перед собой чашкой Стасы. «Планетная система, сэр!» – сказал вахтенный офицер. Марстон встретил обеспокоенный взгляд Вахтинова и плюхнулся в командное кресло. «Выключите связь с планетой! Изолируйте нас! Мне нужны только системы корабля, чтобы не произошло там внизу их проблемы! Проклятые боги, сейчас не время для отказа программного обеспечения! Мне нужен взгляд с корабля к небу!» Еле заметная паника прокралась в сердце Марстона, пока он наблюдал, как мониторы выдают стабильное изображение. Сканеры дальнего космоса прощупывали вакуум, детекторы массы дали размытые изображения, оформившиеся в линии, рисующие солнечный ветер, отдельные корабли, отлетающие вдаль, и обычные сборища, вращающиеся вокруг Меклены. «Ничего нет на подлете, объявил вахтенный офицер. Марстон сощурился на мониторы и показываемое ими чистое небо. «Почему это происходит именно сейчас? Это просто ни с чем не сообразно. «Клянусь богами, если звездный мясник выберет для нападения именно этот момент, мы окажемся практически беззащитны». «Что случилось? Они позволили какому-нибудь идиоту свободно проверять свои идеи?» «Похоже, все началось с охраны», — вахтенный офицер теребил золотой шнур, свисавший сапалета. «Знаете, как это бывает? Один компьютер соединен с другими». Нам только приходится надеяться, что все опасения насчет «Звездного мясника» останутся всего лишь опасениями. Эту кашу быстро не расхлебать. «Успокойтесь, друзья», – произнес со своего места офицер разведки. «Мы знаем, что сассанцы готовятся к войне, но им еще несколько недель до боевой готовности. Даже Стаффа не станет действовать, пока Сасса не подготовится. Сасса второй устроит скандал, если его войска не будут включены в первый удар». Он Стаффи за это голову снесет. Марстон пытался стряхнуть паутину усталости со своего измученного мозга. Так ли это? Если Стаффа захочет нанести первый удар, что будет в этом случае делать Сассанский Император? И что он может сделать? Устроить истерику? Поразить командующего ударом молнии? Внимание все, мне это не нравится. Я хочу, чтобы команда заняла боевые посты сию минуту. Офицер разведки повернулся от монитора. «Со всем почтением, капитан, я считаю это излишним на данный момент. На борту находится сам претер. Я уверяю вас, что если что-то должно было случиться...» «Я... вижу приближающихся», — объявил офицер. «Контакты в дальнем космосе?» «Три... нет, пять... восемь, проклятые боги... На подлете дюжина?» «Нет, двадцать или тридцать...» Сердце Марстона дрогнуло, в горле пересохло, он взглянул на монитор. Сканер дальнего космоса уже начал определять векторы подлетающих кораблей. «Офицер, объявите полную боевую тревогу! Нас скоро атакуют!» Марстон развернул свое кресло и начал проверять все системы. По всему кораблю завыли сирены. «Сэр?» Марстон развернул кресло, чтобы видеть лицо офицера. Лицо молодой женщины побледнело и заострилось. Дрожащим голосом она сказала, «Они не верят мне, сэр, они говорят, что у них по всей планете идут ложные сигналы тревоги». Минуту Марстон сидел пораженный, он чувствовал, как холодеет его сердце. «Свяжите меня с претором, прежде чем нас всех прикончат!» На экране смертоносные точки начали разбегаться, изменяя направление в смертельном атакующем танце.